Теперь мог бы я представить страшную картину глазам читателей. Прельщенную невинность, обманутую любовь, несчастную красавицу во власти варваров, убийц, женою атамана-разбойников, свидетельницею ужасных злодейств и, наконец, после мучительной жизни издыхающую на эшафоте под секирую правосудие в глазах несчастного родителя. Мог бы представить все сие вероятным, естественным, И чувствительный человек пролил бы слезы горести и скорби. Но в таком случае я удалился бы от исторической истины, На которой основано мое повествование. Нет, любезный читатель, нет. На сей раз побереги слезы свои, успокойся. Старушка-няня ошиблась. Наталья не у разбойников. Наталья не у разбойников. Но кто же сей таинственный молодой человек? Или, говоря языком ассианским, сын опасности и мрака, живущий во глубине лесов? Прошу читать далее. Наталья потревожилась восклицанием няни. Схватила Алексея за руку и, смотря ему в глаза с некоторым беспокойством, но с полной доверенностью к любимцу души своей, спросила. «Где мы?» Молодой человек взглянул со гневом на старушку, потом, устремив нежный взор на милую Наталью, отвечал ей с улыбкою. «Ты у добрых людей, не бойся!» Наталья успокоилась, ибо тот, кого она любила, велел ей успокоиться. Вошли в домик, разделенный на две половины. «Здесь живут люди мои», — сказал Алексей, указывая направо, — «а здесь я». В первой горнице висели мечи и бердыши, шишаки и панцири, а в другой стояла высокая кровать, и перед иконою Богоматери горела лампада. Наталья тут же поставила и свой образ, помолилась и, взглянув умильно на Алексея, низехонько поклонилась ему, как хозяину в доме. Молодой супруг снял с красавицы лисью шубу, дыханием своим отогрел ее руки, посадил ее на дубовую лавку, смотрел на прелестную, и плакал от радости. Милая Наталья вместе с ним плакала, ибо нежность и счастье имеют также слезы свои. Красавица забыла любопытство, или, лучше сказать, она совсем не имела его, зная то, что милой душе ее не может быть злым человеком. Ах, если бы все люди... Сколько их было тогда в русском царстве, в один голос сказали Наталье «Алексей, злодей», она бы с тихою улыбкой отвечала им «Нет». «Сердце мое знает его лучше, нежели вы. Сердце мое говорит, что он всех любезнее, всех добрее. Я вас не слушаю».